Вынул из него две пачки кредиток, пересчитал и положил на стол. Пересчитай сам. Молчание, тишина. Исаак, — окликнул Гейслер, — а? Ну да, ну да, — ответил Исаак и пробормотал в крайнем смущении. Уж у меня и в расчете такого не было после всего, что вы для нас сделали. Здесь должно быть десять десяток а здесь двадцать пятерок, — отрезал Гейслер. Надеюсь, со временем тебе доведется получить больше. Наконец Олина пришла в себя. Чудо совершилось. Она подала на стол. На следующее утро Гейслер сходил на реку и осмотрел мельницу. Все тут было маленькое и сделано очень грубо, словно мельница предназначалась для гномов, но крепкая и пригодное для людей. Исаак провел своего гостя немного дальше, вверх по реке, и показал еще один порог, на котором он уже немножко работал. Здесь он собирался устроить маленькую лесопилку, если Господь даст здоровье. «Только ведь очень уж далеко отсюда, до школы», — сказал он. «Придется устроить ребятишек в селе». Беспечный Гейслер не усмотрел в этом особого неудобства. Как раз сейчас тут появится все больше и больше новоселов, так что, наверное, со временем будет образован школьный округ. Ну, это-то уж произойдет, когда мои ребята вырастут. А если даже и устроить их у кого-нибудь в селе? Свезешь туда мальчиков и провизии, и будешь брать их домой через три, через шесть недель. Разве это тебе трудно? «Нет», — ответил Исаак. «Ну да, ничего ему не трудно, если вернется Ингер. Дом и земля, еда и всякая красота, все у него есть, и большие деньги есть, и железное мужицкое здоровье». После отъезда Гейслера Исаак начал обдумывать разные далеко идущие планы, потому что этот Гейслер «Дай ему, Господь, здоровья!» На прощание сказал такие обнадеживающие слова. Он, мол, пришлет Исаку весточку с первой же оказией, как только доберется до телеграфа. «Недельки через две справься в почтовой конторе», — сказал он. Уже одно это было просто замечательно, и Исаак первонаперво стал мастерить сиденье для телеги. «Правда, правда». Такое сиденье, которое можно будет снимать, когда придет время возить удобрения и снова устанавливать для поездок. Готовое сиденье казалось таким белым и новеньким, что придется покрасить его в более темный цвет. А впрочем, сколько у него еще всяких других дел. Покраска всех построек на усадьбе. И разве он не думал годами о большом сарае с помостом для сена? И разве не мечтал поскорее закончить лесопилку, обнести оградой весь участок, построить на озере лодку? О чем он только не думал. Но сколько бы он ни трудился, все равно не хватало времени. Не успеешь оглянуться, пришло воскресенье, а чуть погодя глядишь, снова воскресенье. Но усадьбу он покрасит непременно. Строения стояли такие серые и голые, словно раздетые. Время было. Полевые работы еще не начались. Весна не установилась. Мелкий скот гулял на воле, но мерзлота, покуда не оттаяла. Он берет с собой несколько дюжин яиц на продажу, отправляется в село и возвращается с краской. Ее хватило на одну постройку, на авин. Он вышел красный. Он приносит еще краски, желтой охры для избы. Видать, так и есть, как я говорила. Страсть как важно здесь будет, что не день бормочет у Алина. Да, у Алина отлично понимает, что ее житью в Селандра скоро придет конец. В ней достаточно упрямства и стойкости, чтобы перенести это. Но горечи это не убавляло. Что до Исаака, то он вовсе перестал обращать на нее внимание, хотя напоследок она крала, что не попадя.